Почему дома в бане хотела? Очередное воскресное дежурство в роддоме. К 16.00 были выписаны все родильницы, осмотрены все свежепоступившие и уже имеющиеся в наличии беременные. Приняты все роды. В родблоке тишина. А это верная примета «Жди ночную работу». Восемь вечера. Звонок от акушерки из приемного отделения. Перевела девочку в родблок из района. Схватки, воды отошли два дня назад. Пошла смотреть. Ответственный дежурный врач тоже решила глянуть. Женщине 32 года. Со слов, третья беременность, третьи предстоящие роды. Дома двое детей. Мальчик и девочка, 8 и 6 лет. На учете в женской консультации не состояла. Брак не зарегистрирован. Когда воды отошли? В пятницу, ближе к вечеру. Сегодня воскресенье. Двое суток. Да. Акушерка сердцебиения и плода еще в приемном отделении, естественно, выслушала. Мы, понятное дело, тоже трубку к животу приложили. ясные, ритмичные. Проводим внутреннее акушерское исследование. Из влагалища зелень прет. Причем уже не жидкое, а вполне себе миконей собственной персоной. Прям в руку, потому что предлежание оказалось тазовым. Полное раскрытие. Схватки идут, но такие себе. Никак матка не раскочегарится. По размерам плода ясно, больше 3600 явно. Для тазового предлежания это крупный плод. Дергать узистой из соседнего корпуса времени не было. Да и что он нам расскажет на доношенном сроке при отсутствии вод и наличии схваток? Теперь уже что родится, то родится невнатолога предупредили, что дама не обследована. Потопали в операционную. Сердцебиение плода все еще не страдало, поэтому решили идти на спинальной анестезии. Первые пять минут операции практически молча. Бригада давно уже друг друга без слов понимает, без всяких этих сериальных скальпель. Через пять минут после разреза... С трудом извлекли маленького слоненка, слегка зеленого из-за Видать, долго парень в нем находился. 4200 грамм из болота тащить на полном открытии — это вам не шутки. Внешне — без пороков. Далее уже осмотрит неонатолог. Ну а мы главный этап операции выполнили. Теперь все нужно вернуть, как было. Послед удалили, матку зашили, совсем расслабились — Стали с женщиной разговаривать. Тут надо отметить, что женщина эта простая-простая, прям совсем. Говорит, что думает, а иногда и не думает, а так прямо говорит. В 29 лет Галина уже успела похоронить первого мужа, ровесника, после отравления суррогатом. Замуж за второго не пошла, он остался в статусе гражданского супруга. Не пошла, потому что не хотела терять пенсии по потере кормильца. Хотя у второго мужа тоже была пенсия, правда, по старости. Ему уже 72 года исполнилось. Галина от своего пожилого супруга на второй год семейной жизни забеременела. Сначала вроде бы думали оставить беременность, а ближе к 20 неделям сожитель передумал. Нечего, мол, плодиться. «И так двух детей на меня повесило, только и ждете, когда мне пенсию принесут». А срок-то уже не абортный. Галина сделала дома пару самостоятельных попыток прерывания беременности, но ничего не получилось. Решила доносить до срока, а там все само собой решится. «Судя по всему, вы хотели рожать дома?» «Почему дома?» «В бане хотела. Но два дня уже прошло, а все никак. вдруг помру. Да и дети малые еще». «А куда вы планировали деть новорожденного?» И этот незамутненный разум, лежа на операционном столе, Честно отвечает. «Куда-куда? Сортир, естественно!» Постскриптум. Ребенок оказался абсолютно здоровым. Отказ женщина писать не стала. В положенные органы мы, конечно, сообщили. Но предъявить пациентке было нечего. Наблюдение женской консультации у нас добровольное. А рожать она все же приехала в роддом. Да мало ли, что она на операционном столе говорила. Стресс, знаете ли.